Глава 7. Все неприятности от улатцев. Безголовый Тэдди призывно смотрел с прикроватной тумбочки. В его выпуклых стеклянных глазах таилось утешительное обещание, но Хизир стойко отринулась соблазн. Если задуматься, первый урок был не так уж и плох, можно даже сказать, очень неплох. Хотя, конечно, не идеален. При всем желании Хизер не дотягивала до чугунной доходчивости мастера Тронбери, почетного ветерана первого егерского полка. У мастера Тронбери не было левой руки, правого глаза и кончика носа, а ухо походило на запеченную в зале картофелину. Зато у него было умение доносить до сопляков истину, не расплескав ни капли. Сияющий мать идеал. У Хизер так не получалось, но Хизер действительно прилагала усилия. Пускай она тут всего лишь на полгода. Это уже немало. За несколько месяцев парней и девчонок можно поднатаскать. Конечно, они не станут профессионалами. Ни один выпускник этой занюханной академии никогда не сравнится с выпускниками школы Ланселота Озерного, выдающей по пачке квалифицированных драконоборцев каждый учебный год. Но ребята хотя бы получат базу. Они выйдут из академии, зная, как высоко находится планка, до которой нужно допрыгнуть» а это уже хорошо. Человек должен понимать, насколько он глуп и необразован. Трезвое понимание своих недостатков — первый и самый необходимый шаг к успеху. Зажмурившись, Хизер глубоко вдохнула, открыла глаза и поглядела в зеркало. Поправила чуть покосившийся галстук. Выровняла тянущуюся к карману цепочку часов. Пригладила аккуратно зачесанные волосы. «Какого дьявола она здесь делает?» Почему возится с безмозглыми сопляками, неспособными отличить профессионала, от гребанной мать секретарши? Могла бы сейчас в хромом единороге с егерями Эль пить, а не херней заниматься. Безголовый Тедди маняще блеснул глазами в золотом луче солнца. Но уж нет, строго сказала Хизер, никакого, мать твою, алкоголя. Мастер Тронбери, случалось, обдавал первые ряды аудитории густейшим, односолодовым выхлопом. Но у мастера Тронберри не было руки и глаза. Если педагог анатомически комплектен, на снисхождение рассчитывать не приходится. Новую учительницу ждали. Не с любовью пока еще, но и с недосадливой скукой, как ждали зануду Квистона. Украдко оглядывая лица соседей, алекс видел на них одно и то же. Настороженное, предвкушающее любопытство. На первом уроке Деверли сумела вызвать у слушателей интерес. И теперь слушатели гадали, постоянный это эффект или случайный. «Эй, Карингтон!» — перегнулся через узкую парту Падди. «А ты в команду записываться будешь?» «Естественно. Не боишься, что папочка заругает?» «С чего вдруг?» Алекс повернул голову. «Совсем немного, просто чтобы видеть краем глаза движение сзади. Разворачиваться полностью он не собирался. Вдруг Падди вообразит, что он значим настолько, что Карингтон ради него готов совершать лишнее телодвижение. Нельзя вводить людей в заблуждение и внушать им ложные надежды». Я тренировался в группе у Квистона, отец не возражал. Так это ж у Квистона. У Квистона мы с маршировали и раза три по мишеням стреляли. Или четыре, не помню. У Деверли, думаю, совсем по-другому будет. Падди подождал очевидно напрашивающегося вопроса, не дождался и продолжил, как ни в чем не бывало. Думаю, у Деверли будут нормальные тренировки, ну, как у егерей». «Думаю, она будет учить нас в настоящей охоте. А твой папочка такого не одобряет». «С чего это ты взял?» Алекс наконец-то повернулся. И Падди счастливо осклабился. «Да потому что ты, Карингтон, сахарный мальчик. Под душ нельзя — растаешь, к огню нельзя — расплавишься. И в дальний угол нельзя забросить, а то крысы сожрут». Когда генерал-майор узнает, что его драгоценный наследничек всерьез обучается бою с драконами, он же от злости треснет. И почему это должно меня волновать? Хотел сказать Алекс, но не сказал. Потому что семейные дела карингтонов никого не касались. А еще потому, что Алекс это действительно волновало. Если отец узнает, что Алекс не ограничивается теорией драконоборства, он же от злости треснет и треск будет слышен от Тинтагеля до Каледонии. Но Алекс все равно был намерен записаться в новую группу. Может, потому что не хотел больше зазубривать бессмысленную теорию, а может быть, потому что хотелось услышать треск. «Слушай, Карингтон, а ты...» Снова завел шарманку Падди. И Алекс вдруг ясно увидел. Вот он поднимается из-за парты. Вот делает два шага назад. Вот от души пинает стул Падди. И чертов засранец, нелепо взмахнув руками, летит на пол. На лице у него изумление, щедро разбавленное страхом. «Эй, Карингтон, а вдруг тебя не возьмут в группу?» — не унимался Падди. «Снайпер ты, честно говоря, так себе. А Деверли не квистан. Вдруг она сахарному мальчику скидок делать не станет?» ты столько раз повторил, что я сахарный. Падди, скажи правду. Ты хочешь меня облизать? Выпитив губы, Алекс послал воздушный поцелуй. И пади предсказуемо взвился. Что? Да ты охренел, гребаная английская? Что здесь происходит? Рявкнула от двери Деверли. Немедленно успокоились. Голос у нее был точь в точь, как у псаря, взорвавшуюся свору. Падди, изумленно приоткрыв рот, послушно опустился на место. Алекс хотел было проигнорировать окрик, но с удивлением понял, что уже сидит ровно, сложив перед собой руки. «Чёртова мать их рефлексы! Спасибо, папочка!» Садиться в кресло Деверли не захотела. Преподавательская кафедра тоже чем-то её не устроила. Упёршись маленькой круглой задницей в стол, Деверли скрестила длинные ноги в гладких чёрных ботфортах. Алекс с удовольствием остановил на них взгляд. Не демонстративно, но и без лишней скромности. Обозначил, так сказать, интерес. Итак, сегодня здесь присутствуют те, кто действительно хочет научиться высокому искусству боя с драконами. Спешу вас разочаровать. Бой — это не искусство, это работа. Грязная, тяжелая и очень опасная. Деверли говорила быстро и четко, как будто приказ главнокомандующего перед войсками зачитывала. Оторвав взгляд от длинных перекрещенных ног, Алекс наблюдал, как движутся полные яркие губы, складывая звуки в слова, а слова в предложения. «Те, кто умеют работать хорошо, выживают и даже получают приличные деньги. Те, кто не умеют работать, умирают. И это хороший вариант». «А какой же тогда плохой?» Преувеличенно бодрым голосом выкрикнул с места Падди. «Дракон перепутает меня с прекрасной девой?» «Нет», — не приняла шутку Деверли. «Плохое, когда вы, умирая, оставляете критическую дыру в обороне. И дракон, используя вашу кретинскую ошибку, разматывает всю группу, а потом принимается за людей, которых вы защищали. Потому что защищаете вы именно людей, не заводы». Ни шахты, не полотно железной дороги, а людей, которые там работают. Хреновый егерь в сто раз опаснее хренового хирурга. Критичная ошибка хирурга унесет только одну жизнь, а критичная ошибка егеря — сотни. Помните катастрофу на бартовских шахтах? Когда дракон прошел на территорию, половина рабочих еще не погрузилась в эвакуационные дирижабли. Около 300 человек погибло сразу, больше сотни под землей, в завалах. Дракон, выжрав доступные кристаллы, сжег кислород и оплавил породу, заблокировав спасателем вход. Но егеря ведь удерживали дракона, подняла руку выскочка Оройо. Я помню этот случай, егеря одержали дракона? Но не удержали, потому что ловчие поторопились набрасывать сети. Дракона нужно было пропустить на сотню футов вперед, туда, где начиналась скальная порода. Но ловчи попытались заякореть сети в грунт. Земля там песчаная, рыхлая. Пару недель до этого шли проливные дожди. Конечно, сети сорвались с креплений. Но не сразу. Щитовики и снайперы, поверив, что эту тварь надёжно приезжали к земле, подошли слишком близко. И погибли мгновенно. Вслед за ними дракон сжёг ловчих и вошёл на территорию шахты. Одна единственная ошибка. Одна единственная. Деверли обвела глаз внимательным взглядом. «Вы готовы умереть из-за того, что не учли плотность грунта? Из-за того, что забыли подзарядить кристалл в жезле? Из-за того, что не учли силу и направление ветра, влажность воздуха, температуру? С утра было прохладно, но днем потеплело, и залп из жезла уйдет немного вверх. Вместо тщательно выцеленного зазора на шее дракона вы попадаете в чешую, а шанса на второй выстрел может не быть». «Вы готовы умереть, потому что не обратили внимания на выглянувшее солнышко?» «То же самое можно сказать любому солдату», — тихо, почти шепотом произнесла Оройо. На смуглых щеках у неё расцвели тёмные пятна румянца. Алекс попытался понять, злится Кристина или смущается, но не смог. «Вы можете всё это сказать любому курсанту-полицейскому. Бобби ловит преступника, поскальзывается на мокрой брусчатке, падает и получает ножом в бок», Он не учил что после дождя гладкие камни становятся скользкими. Полицейский ошибся и погиб, а грабитель потом заезжет кого-нибудь в переулке. И полицейский, получается, виноват? Но люди ведь ошибаются. Только Христос безгрешен, а люди всегда ошибаются. Что же теперь в полицию не идти? Деверли с интересом поглядела на Кристину Аройо. «Ваш отец полицейский?» «Да, но это не важно» ведь о многих профессиях можно сказать то же самое все совершают ошибки когда ошибается полководец гибнут не сотни тысячи людей и полководец осознает это принимая решение он понимает меру своей ответственности понимаете ли вы я не уверена я просмотрела план лекций которые читал вам господин квистон и честно говоря честно говоря у меня сложилось впечатление что в его схеме изложения материала имелись некоторые зазоры». «Ха!» — фыркнул Падди. «В его зазорах имелись некоторые схемы изложения материала». Алекс, не успев удержаться, ухмыльнулся. И тут же напряг мышцы лица, убирая непрошенную улыбку. «Вам виднее, господин Маклир. Это же вы присутствовали на лекциях, не я. Но если вы правы, я тем более обязана донести до вас эти базовые предупреждения». Их должны были озвучить на первом же ознакомительном уроке и предложить всем студентам, отказавшимся от этой специализации, альтернативный курс обучения. Тоже общее драконоведение или технологии превентивной защиты. Вам делали такое предложение? дэверли оглядела класс. «Нет?» Так я и думала. «Судя по качеству преподавания моего предмета, в Академии в принципе не готовят драконоборцев-практиков». Ха!» Падди, подпрыгнув за партой, тыкнул Алекса пальцем в спину. карингтон тебя раскусили!» «Иди в задницу!» — не разжимая губ, прошипел Алекс. Больше всего ему хотелось, развернувшись, зарядить Падди в рожу. «А карингтон сразу не собирался в драконоборца идти. Радостно отчитался перед Деверли чертов Падди. Так ведь, Алекс?» «Он просто дипломы тут дожидается и квалификационного статуса, а потом пойдет драконоборцами руководить. Когда у тебя папочка генерал-майор, лично сражаться с драконами не обязательно». «Благодарю за информацию, господин Маклир». Холодно улыбнулась Деверли. «Но вы учитесь в той же академии, что и господин Каррингтон. То есть, выпустившись, вы тоже получите квалификационный сертификат, не подтвержденный практическими навыками». «Зачем же вы выбрали именно это учебное заведение?» «Потому что...» — смешался Падди. «Потому что...» — потому что денег у меня на другой не было. «Вы могли получить стипендию. Правда, для этого нужно было продемонстрировать высокую успеваемость в школе». «А наш Падди немного туповат», — с фальшивым сочувствием протянул Алекс». «Помощь дэверли была неожиданной и, возможно, случайной, но упускать такой шанс было бы глупо». «Бедняжка Падди, какой у тебя средний балл? 3,7? Лучше всего Патрику даются физические упражнения». Алекс поглядел на Деверли с самым бесхитростным взглядом, какой только смог изобразить. «По гимнастике у него только пятерки». «Да, пятерки». «Потому что я не бумажки в министерстве перекладывать буду, а с драконами биться». «Не будете», — прервала вспыхнувшую перепалку Деверли. «При таком уровне подготовки точно не будете. Вас, господин Маклир, ни в одну серьезную организацию попросту не примут. Глупо нанимать дракона-борца, который погибнет в первом сражении, выставив компанию на компенсационные выплаты. Но я занимаюсь». «Вы пытаетесь заниматься». «Я не собираюсь обсуждать вашу успеваемость, это не мое дело. Но в Академии Святого Георга просто не дают достаточной подготовки. Нельзя научиться тому, чего не преподают. Поэтому повторяю вопрос. Почему вы выбрали именно эту Академию?» Падди молчал, но Алекс отчетливо слышал его яростное сопение. «Честно говоря, меня не слишком интересуют ваши мотивы, господин Маклир, но обвинять других в том, что делаете вы сами...» Мне кажется, это не самый достойный поступок. В коридоре вибрирующим жестяным лязгом задребезжал звонок. Отклеив задницу от стола, Деверли внимательно оглядела притихший класс. «Еще раз обдумайте все, что я сказала. Если на следующий урок придет меньше студентов, я все пойму. И да, будьте готовы. В дальнейшем вы услышите от меня много неприятных вещей. Если вас это не устраивает...» В библиотеке достаточно стульев, а в книгах достаточно материала для обширных докладов. Всем до свидания. Хорошего дня.